«Шура». Лялька не обманула, позвонила и сказала, что достала ампулы. «Может, сработает с одной, а может, с двух или трех. Вводить надо в вену». Пришла к Шуре, тетки дома не было, и сделала инъекцию. В вену попала не сразу, нервничала и чертыхалась. Ушла. Сказала, надо ждать. Шура налила полную ванну горячей воды. Выпила стакан водки с перцем, забралась в ванну, смотрела, как тело становится красным и рыхлым. Потом затошнило и закружилась голова. Шура попыталась вылезти, но сил не хватило. Она почувствовала, что отключается, в голове словно туман или дым. И она подумала: "Вот и хорошо. Вот бы конец. Единственный и правильный выход и такой долгожданный". Она закрыла глаза и стала медленно сползать под воду. Надо же, совсем не страшно, а даже наоборот. «Здорово!» Тетка Рая вернулась из магазина, с трудом втащила тяжелые авоськи, присела на кухне отдохнуть, потом пошла в ванну надеть халат. Скорая приехала быстро, через пятнадцать минут. Тетка уже вытащила Шуру, и она лежала на кафельном полу в ванной, вокруг нее была большая лужа воды. Немолодой врач с красивым и спитым лицом вместе с Раисой оттащил Шуру в комнату, положил на ковер и накрыл одеялом. Шура открыла глаза. «Чаю!» — крикнул врач, — крепкого и сладкого. Тетка бросилась на кухню. Врач набрал в шприц лекарство и сделал Шуре укол. Тетка принесла чай, подняла Шуре голову, и та сделала пару глотков. Чай пролился на подбородок. Шура открыла глаза, мутным взглядом обвела комнату, попыталась приподняться. «Лежи!» — прикрикнул врач. «Ну, что творишь? Грех ведь большой. Твоя жизнь копейка, а ребенок причем. Какое право имеешь его жизнью распоряжаться?» Тетка сложила руки на груди и заголосила. «Не губи дитя!» «Вы за ней следите», — врач посмотрел на Раю. «Одну не оставляете, за руку водите. И питание, фрукты, витамины. А вы и кто, мать?» Раиса закивала. «Услежу, ей-богу, услежу, по пятам ходить буду, это ведь внучок мой!» «Или внучка!» — кивнул доктор. Он тяжело поднялся с дивана, померил Шуре давление и сказал. «Давай, девка, без глупостей!» Шура отвернулась.